Издательство Эксмо. Ольга Пашнина, Валерия Тишакова. Академия смертей. Учёба до гроба. Учение свет, неучение смерть. Глава 1. Возвращение смерти. Коса в иллюминаторе. Коса в иллюминаторе. Смертельная жестокая коса. Пропел приятный мужской баритон. Я выругалась и поудобнее перехватила древко. Неповоротливый скафандр то и дело грозил унести меня в глубины космоса, оставив в пугающем одиночестве среди черноты и бездиплома. Подлетев к иллюминатору, я что было силы постучала. Международная орбитальная станция была такой огромной, что на поиск нужного модуля я потратила почти всё время защиты. Стучала долго, упорно и состервенением. "Да выходи уже!" Наконец в иллюминаторе показалось удивлённое лицо астронавта. Согласна, ситуация, когда ты в космосе и вдруг снаружи кто-то стучит, не самое обычное дело. С трудом, но я рассмотрела быч на комбинезоне астронавта и с облегчением выдохнула. Мой радостно помахала ошалевшему мужику и взмахнула косой. Бабах. Коса ударилась о прочное стекло космического корабля и отскочила. Да. Оборудование тут качественное, ничего не скажешь. Я била снова и снова, а мужик смотрел испуганно и не веря в происходящее. Над ударов смертельной стали на стекле даже не оставалось отметин. Адепт Комор! раздался тот же баритон, что запевал пару минут назад. Я оглянулась, чтобы увидеть пролетающего мимо магистра Смерть в скафандре. Не зачёт, вновь прозвучал его голос. Ваш диплом провален. Чувство как отчаяние накрывает с головой. Я проснулась. Вместо мигающих звёзд потолок комнаты, вместо косы в руках кончик котячьего хвоста, а вместо защиты диплома просто очередное начало недели. Фух. Я так скоро совсем с ума сойду с этой учёбой. Джульетта, снова донеслось из коридора. Ты собираешься вставать? О, нет. Это бабушка. Что она делает у моей двери часы на стене показывали половину седьмого но я отдала бы всё на свете лишь бы не идти сегодня в академию ведь в первый день зимы начиналась педагогическая практика что это такое хо это поразительное изобретение потустороннего мира достойное увековечивания в музее пыток и садизма и кому пришло в голову что мы смерти последнего курса можем захотеть преподавать Да нормальное существо после защиты диплома в нашей академии будет драпаться со всех ног. И самое главное, ещё в прошлом учебном году, когда я крайне неудачно не защитила диплом, этой дурацкой практики не было, но подишь ты, новая коса по-своему косит. И едва в академии сменился ректор. Впрочем, обо всём по порядку. Итак, главные действующие лица этой крайне странной и совершенно безумной истории. Максимилиан Смерть, всадник апокалипсиса, бывший ректор Академии Смертей. Красив, умён, воспитан, таинственен до такой степени, что пугает собственных заместителя, друзей и студентов. Морис Мор, всадник апокалипсиса, друг Макса, страдающий от необходимости отдать кровиночку в лапы взрослого, умудрённого опытом мужчины. Хотя, по правде говоря, ему пофиг, лишь бы дочурка под ногами непуталась и в неприятности не лезла. Передвижная деревня один боекомплект, состоит из Стефани Мор, мамы деточки, и Мильпомены, бабушки деточки, головной боли мужской части нашего сплочённого коллектива. Как и все деревни, а это отличается от них исключительно умением мгновенно перемещаться по миру смертей, наша привносит хаос. с громкими воплями в любое дело. Джульетта Мор, ваша покорная слуга, будущая выпускница Академии Смертей, автор пока ещё несуществующего диплома и та самая одеточка, что живёт в доме магистра Смерти. Тайна живёт, надо заметить, и довольно успешно скрывает этот факт. Острое чувство дежавю никак не отпускало, пока я сидела в ванной, маскируясь под швабру. Точно так же этим летом я сушила в туалете волосы перед самым эпичным провалом за всю историю Академии Смертей. Сейчас я была сухая, но легче почему-то не становилось. И угараזдила же маму с бабушкой притащиться, чтобы помочь мне собраться в первый рабочий день. А началось всё в один прекрасный вечер, когда магистр Смерть, потягивая вино в кабинете, а я шла мимо, куда-то шла, в общем, и выглядело всё примерно так. Джульетта, ты невероятно талантлива и умна. Ты должна пройти педагогическую практику, чтобы поступить потом в аспирантуру. Мир смертей нуждается в твоей силе. Хотя нет, вру. На самом деле всё было не так. Я не собираюсь каждую минуту своей жизни думать, не влипла ли ты в очередные неприятности на работе и идёшь в аспирантуру. Знаете, что меняется в жизни смерти Джульетты, когда та уезжает из отчивого дома. Выражение "Ну пап" заменяется на "Ну макс". Разница лишь в том, что с папой это прокатывало. И вот теперь я одновременно жду начала первого дня практики, на котором мне предстоит преподавать наивным первокурсникам жутко скучную дисциплину и готовлюсь к получению темы для очередного диплома. О, вечность, хоть бы этот не избежал. А ещё с плохим предчувствием наблюдаю за миром смертных, в котором недавно изобрели бессмертие. Мы, изконно бессмертные, боялись этого события с древних времён. Апокалипсисы случались, цивилизации менялись, но никогда ещё человеческая раса не подходила вплотную к такому открытию. Изобретение бессмертия грозило серьёзными переменами в обоих мирах, и меня, как косвенную виновницу произошедшего, эти перемены заочно пугали. А началось всё в прошлом году, когда я провалила диплом. Точнее, диплом просто взял и сбежал в отстав из мёртвых по вине незадачливого никак романта. Меня оставили на второй год и заставили исправлять ошибку. Диплом мы нашли, а Ник Роман оказался магистром смерти, работавшим под прикрытием. Он расследовал деятельность компании Аэтернум и выяснил, что один из всадников апокалипсиса предал друзей и дал смертным эликсир бессмертия. С тех пор идёт теневая война между голодом, садником-предателем и его коллегами, Морисом Мором, Максимилианом Смертью и, не знаю, как зовут войну, но вряд ли это милое и приятное имя. А я как-то незаметно для самой себя поселилась у Макса. Нет, когда он был раздолбаем некромантом, он мне даже нравился. Хотя стоит признать, что и магистр Смерть весьма впечатлял. Но я переехала к нему в поисках защиты. Смерть предательница Нина с подельниками жаждала моей крови. В дверь вкратчаво постучали. Джульетта, ты там? раздался голос бабушки. Выходи, мы нашли тебе платье. Нет, нашли они очередные 10 м розового шёлка, и я в него не закутаюсь. Изображать на первой паре жертву гламура нет никакого желания. Понимая, что в покое меня не оставят, я сделала единственную вещь, которая была мне доступна. Начертила в воздухе личную руну Макса и перенеслась в его кабинет, прямо на мягкий, но маленький диван. Повезло, что смерть был один, и я не приземлилась на колени какому-нибудь важному гостю. "Привет", на мика, торвавшись от бумаг, хмыкнул мужчина. "Снова сбежала от матери? Они вгонят меня в гроб", проборчала я. Они волнуются. Ты впервые идёшь на пару в качестве преподавателя, практиканта. И всё равно они волнуются. Я хотела было возразить, что раз решили меня нарядить, как потасканную жизнью Барби, пусть тогда и идут сами работать. Но наш разговор прервала чуть приоткрывшаяся дверь. В кабинет заглянула Лора, приемница смерти. Когда тот задумал покинуть пост ректора и всадника, он взял себе в ученицы бывшую музу В связи с открытием бессмертия, с покиданием поста в садника пришлось повременить. А вот ректорское кресло он всё же ей передал. Помешала, чуть смутилась Лора. Она была одной из немногих, кто знал, что я живу у смерти. Мы скрывали этот занимательный факт с особой тщательностью. Я так особенно совсем не улыбалась, слушать ещё и сплетни, что я сплю с собственным начальником. Макс постепенно передавал Лоре дела академии, и она нередко заглядывала, чтобы что-то уточнить. Кстати, Джульетта обратилась девушка ко мне: "Хорошо, что ты здесь. Вот твоё расписание. Синий листок это твои занятия, а красный те, что ведёшь ты". Первый курс! Обалдела я, всматриваясь в бореистой почерк ректора, которая лично контролировала всех аспирантов. За что? За то, что неопытная и ещё учишься, улыбнулась Лора. И не забудь про распределение тем на дипломы. Война войной, а учёба по расписанию. Ученье свет, неученье смерть, пробормотала я. Милая, рассеянна, отозвался Макс. Ты меня звала? Лора скорчила смешную рожу и убежала, оставив меня наедине с собственными страхами, сомнениями и смертью, который снова намекнул о романтическом. Пусть будет напряжение между нами. Не став мучить себя размышлениями о его отвлекать от дел государственных, я углубилась в расписание. Нет, всё же мечта распрощаться с академией реализуется только если академию снесут. Конечно, это всё разумно и безопасно для меня. Ну так скучно. Хотя с другой стороны, прошлый диплом у меня тоже был скучный, пока не встал и не свалил в тропики совершать мировую революцию. Итак, практикантка Джульетта Мор. Две пары в неделю у первого курса по теории смерти. Две пары в неделю у научного руководителя Мориса Мора и Одна пара у магистра смерти, который хоть и покинул кресло ректора, мудростью всё фонтанировал и фонтанировал, никак не переставая делиться со студентами. Макс я подозрительно покосилась на мужчину. А скажи, твоя пара в моём расписании, она там случайно? Он поднял голову и с абсолютно честными глазами, выражая недоумение на границе с обидой, произнёс: "Разумеется, За кого ты меня держишь? Это прозвучало так искренне и горячо, что я, конечно же, ни на грамм не поверила. К первой в своей жизни паре, на которой меня совершенно точно не вызовут к доске, я подготовилась основательно. У меня были готовые планы лекций, написанные на листочке речь и идеальный костюм: строгие тёмные джинсы, белоснежная блузка и длинный чёрный пиджак. Я даже заплела свою солому, по ошибке именуемую волосами, в косу и не стала надевать любимые каффы с черепушками. Не дать мне взять образцовая смерть без пяти минут преподавательница и соседка всадника. Правда об этом пока никто не знает. Ну и славно. И всё равно было ощущение точь в точь как перед защитой диплома. Спокойна, Джульетта, это всего лишь студенты. Что может случиться? Да, я трёхглавую адскую собаку дрессировала, а уж это посложнее, чем прочитать лекцию кучке молодых смертей. Но тут перед глазами, как наяву, встал последний день моих занятий дреssурой, а именно момент, когда тренер сидел на дереве, а Цербер невозмутимо доедал его штаны. Причём каждая голова жевала свой кусок. Я глубоко вздохнула и взялась за ручку двери. На тут под мою руку буквально поднырнула какая-то девушка с трагическим шёпотом. Прости, сестра, но я опаздываю. Надеюсь, препода ещё нет. Думаю, первый день в качестве преподавателя я запомню навсегда. Когда вошла следом за опоздавшей, услышала: "О, круто. У Хелен сама дочь комара швейцаром подрабатывает. Похоже, меня тут знают". Глубокий вдох и вомут с головой. В смысле, в академию с работой. Добрый день, жнецы, начала я с традиционной фразы приветствия. Отлепить задницу от стула никто даже не подумал. Тут передо мной встала первая дилемма: списать всё на шутку, посмеяться и спустить на тормозах, став для них преподом-подружкой, или рявкнуть. Первоначально я склонялась к первому варианту. Хотелось, раз уж судьба, читай, смерть, засунула меня в преподы, что-то дать студентам. Но мечты о карьере вдохновляли меня лишь до того момента, пока на мой стол не прилетел обломок ногтя. Спрятать щипчики, девица с первого ряда даже не подумала. Ладно, не судьба стать классным преподом. Телекинезом вернула эту гадость адресату и повторила папин фокус сплавлением металла. кусачки растаили прямо на глазах девицы. Она едва успела отдёрнуть руки. В аудитории резко стало некомфортно. Стараясь не морщиться, я распахнула окна и заставила пронестись по аудитории вихрь, уничтожая запах палёного. Всё это проделалось с абсолютным спокойствием и маской безмятежности на лице. Что ж, выбор сделан, и я в этом не виновата. Подойдя к доске, Розмашеста написала там библиотечный код, который выучила ещё со времён собственной учёбы. Затем повернулась к потоку и материализовала в руках довольно увесистый томик в кожаном переплёте. Домашнее задание на завтра. Реферат на 20 листов. Тема этика поведения в учебном заведении. Устав академии вам в помощь. С задних рядов отчётливо донеслось слово стерво. Ну, раз так просят. Статья 20. Я безмятежно пролистала том до нужной страницы. Два замечания в личное дело караются отстранением от учебного процесса сроком на неделю. Кто хочет на каникулы? Помимо каникул, отстранение обещало отработку и проблемы на сессии. Так что никто не рискнул свободным временем. Теория смерти базовый предмет, который вы будете изучать все 5 лет в академии. А вы бы у детей все 5 лет преподавать его, крикнул кто-то сильно смелый. Надеюсь, что нет, совершенно искренне ответила я, чем вызвала радостный гогот. Но этот год мы точно проведём вместе, так что давайте встречаться как можно реже. Не имею желания заниматься с вами дополнительно на отработках или курсах для заваливших сессию. Итак, Теория смерти. Начнём с экскурса в историю и вспомним, как вообще появились смерти, жизни и какую роль они играли для цивилизации. Остаток пары студенты были как шёлковые. Я честно отчитала лекцию и отпустила народ со звонком. Но пока стирала все заметки с доски, мне на стол подкинули листок. Когда я его развернула, глаза на лоб полезли. На обычном тетрадном листке была вполне узнаваемо нарисована я. В чёрном белье и с плёткой, причём моим формам реально польстили. Что там смерть говорил, что если я пойду преподавать, то он будет спокоен за моё здоровье. Хм, интересно за какое? Психическое, например, уже начало сдавать. Первым желанием было притащить завтра Цербера и устроить поиск художника методом из смертных детективов с последующим скармливанием преступника собаке. Хотя есть у меня кандидат, который оскалит клыки не хуже пса, когда узнает, как представляют его личную смерть катастрофу студенты первого курса. Но это развлечение ждёт меня вечером. Кстати, о клыках и дикой ярости. Сейчас ведь собрание дипломников. Папа будет недоволен, если я опоздаю. Аккуратно спрятав листок в сумку, я побежала в другое крыло. Чудо, я была не последняя. По крайней мере, отец за кафедрой ещё не стоял. Он о чём-то беседовал с Танатосом в коридоре. При виде меня он взглянул на часы, улыбнулся и посторонился, давая мне пройти. Когда вся эта заварушка только началась, или будет точнее, ещё не кончилась, Макс предлагал мне за честь диплом автоматом в качестве компенсации за то, что влез в мою учёбу своим расследованием. Я дура гордая отказалась. А сейчас думаю, и чего это мне в голову ударило? Сидела бы сейчас дома, попевала ароматный чаёк, мечтала о моменте, когда стану свободной смертью. Нет, снова пиши, снова защищайся, а потом ещё аспирантура. Вечность. Пусть голода и его шайку прихлопнут раньше, потому что если Нина и Ко не перестанут на меня охотиться, я буду вынуждена вечно прозибать в младшем преподавательском составе академии. В младшем, потому что там от меня ущерба меньше. После меня в аудиторию пришло ещё человек пять. В основном все были из моей новой группы, но ещё присоединилась парочка таких же, как я, второгодников, переведённых с другого факультета. Потом появился магистр и занял своё место. Он опять сверился с часами, обвёл взглядом аудиторию и начал свою речь. Его прервали ровно через 5 минут. Сначала без стука открылась дверь, затем в аудитории послышался запах дорогих духов и сигарет. И это было только прелюдией к явлению Сандры. Ну да, как же без неё. В аудитории, наверное, резко подскочила влажность, поскольку у большинства особей мужского пола при виде молоденькой практикантки потекли слюни. Чёрные колготки в мелкую мушку, чёрные замшевые туфли на высокой шпильке, короткая чёрная юбка, чёрный пиджак и тоненький белый свитер под ним. Вдобавок ко всему, огненно-рыжие волосы, уложенные крупными волнами и почти незаметный, но очень эффектный макияж. Остановленный на полусловие папа, свирепоглянул на невозмутимо улыбающуюся ему в дверях Сандру. "Простите", ангельским голосом произнесла девушка. "Можно?" И не дожидаясь ответа, она продефилировала мимо остолбеневшего магистра к свободному месту. Однако папа быстро отвернул И был бы не папой, если б смолчал. Ваш ансамбль безусловно заслуживает того, чтобы продемонстрировать его всем остальным. Вы для этого опоздали. Если нет, то настоятельно рекомендую добавить к вашим аксессуарам часы, ибо это первый раз, когда я спускаю вам опоздание. В следующий раз буду штрафовать, что в свою очередь отразится на качестве вашего гардероба. Всем остальным также напоминаю, что отныне за практику вы получаете зарплату, из которой могут и вычесть кое-что. И зачем нам зарплата, разве что харону взятки давать, чтобы сплетни сливал. Папа откашлялся и продолжил. Коротко рассказал о том, как проходит жеребьёвка на темы, что ждут от нашей дипломки и как будет проходить защита. Плюс обрадовал нас тем, что группы, с которыми мы провели первое занятие, закреплены за нами до конца года. Я это и без него знала, но до последнего верила и надеялась. Я с интересом изучала задание на новый диплом. Конечно, нехорошо пользоваться личными связями на работе, но в интересах смерти было не сильно меня гонять, если мне не придётся сутки напролёт бегать за объектом. как в своё время за Джеррими. То дома его будут ждать вкусный ужин и добродушная я. А если нет, то я специально куплю коробку тушёнки и мешок быстрорастворимой лапши. С первых строк мои глаза полезли на лоб. Сектант. Проповедник бесконечной жизни в мире. Отлично, предпосылки к недолгой, но яркой жизни есть. Сектанты всегда геморрой. Во-первых, они обязательно верят во всё, кроме тебя. И когда появляешься перед ними в плаще и с косой, реагируют как на аниматора детского утренника. Не говоря уж о том, что большинство из них вообще мошенники. Во-вторых, они как шило в одном месте. В целом неприметные, но жить мешают. Фото жертвы и вовсе заставило меня застонать. Я ведь его видела. Даже более сфоткалась, сердито зашипела. Вот знала бы и прошла мимо, не заметив. Так, а это что за приписочка? В конце текста была графа дополнительные условия. Э, папа, в смысле, магистр Мор, подняла я руку. А почему здесь написано, что мне нельзя использовать магию смерти помимо косы? Потому что это научная работа. Конкретно ваша тема звучит как Исследование работы с душой, обладающей несмертными особенностями. Если бы вы читали сначала, вы бы знали. Он наш, ахнула я. Нет, не наш, но в его дальних родственниках есть бессмертные. Зев снова за старое, спросил кто-то, и аудитория взорвалась хохотом. Всё под суровым взглядом папы тушевалась я, читаю внимательно. Блин, и как его искать, если я не могу к нему переместиться? Опять таскаться по миру смертных. Отлично. Увижу Макса, убью. Косу по самое. Все свободны. Следующее собрание через неделю, объявил отец. Погружённая в собственные мысли, я вышла в коридор. Приступим. Я оглянулась и достала контрабанду из смертного мира. Смартфон. Если нельзя найти жертву магии, то значит, можно всемогущим интернетом. Такие личности очень любят славу и пиар, которые соцсети могут дать в полном объёме. И точно, отбросив тонну рекламы, чуда похудения, духов на халяву и прочела буды, я нашла адрес Дворца культуры, где открывали чакры и сосали через них деньги. Запихнула всё в сумку и рванула к лифту в мир смертных. Бессменное и бессмертное трио Моер было занято трендом нового сезона. спиннерами. Не знаю, какой смертный идиот придумал крутить на пальце странную фиговину ядрёных цветов. Но от всей души желаю ему остаток жизни провести в средней школе среди пубертатных подростков. Всё общая история меня не слишком затронула. К счастью, спиннерами Макс не увлекался. Но Фели, моя младшая сестрица, превратила весь родительский дом в склад разноцветной фигни. папатое дело, поддаваясь порыву ночного дожора, наступал на них в темноте. Это больно, между прочим. А уж от муэр я такого и вовсе не ожидала. Смотрите, мор идёт, проскрипела Клота. А чего это тебя дома не видно? Я не удержалась, сделала едва заметное движение рукой, и спиннер, который мой рас слишком сильно раскрутила, сорвался с пальца и прилетел ей в глаз. Под всю общую шумиху я заскочила в лифт и унеслась в мир смертных. Тёплый душ, горячая ванна, огненный чай, адское пламя. О чём бы ещё подумать, чтобы согреться? Мерзость какая эта золотая осень в мире смертных. Выскочила туда, как была. Пока ждала маршрутку, ещё и ливень обрушился. Вымокла, как выхухоли из книжки о мумитролях. Начала чихать и, кажется, размазала тушь. Хорошо хоть я была невидимой, а маршрутка пустой. Мрачно хлюпнула носом в надежде, что капли на его кончике исчезнет. Апчхи. Ну папа опять эпидемию гриппа по графику пустил. Вот специально его при встрече обниму и даже поцелую, чтобы на своей шкуре испытал всю прелесть простуды. Единственное утешение, что в кармане пиджака нашлась конфетка с ментолом, хоть горло драть перестанет. Как будто мне было мало, когда я вышла из маршрутки, она окатила меня грязной водой. Всё. Я иду сеять смерть. Хм, да, если бы я не чувствовала магию, то решила бы, что время здесь замерло. Местный дом культуры олицетворял этой самой культуры упадок. Полностью стеклянные двери с латунной полосой внизу, которая отполирована до блеска тысячи минок. Мрамор витражи и катки с монстерами. Интерьер модный 30 лет назад и тогда же выглядевший новым. Сейчас, если бы не яркий электрический свет и изредка проходившие люди, можно было устраивать постапокалиптические фотосеты. Надо же, сюда ещё детей водят. Хорошо, что я невидима и могу вжаться в стену, прячась от группы дошколят. Те бежали с кружка рисования, размахивая альбомами с невысохшими гуашными коляками, грозя раскрасить встречных людей в интересные дизайнерские принты. Вот как академия догадалась сдать зал по соседству сектанту. Зло победило добро с помощью бабла. Дверь открылась бесшумно и так же тихо закрылась, а зал был полон. У меня возникло чувство дежавю. Толпа народа, и я летящая на всех парах к сцене. Злость придавала скорости. Сектант по имени Анастас выглядел как самый честный и позитивный человек на свете. Светловолосый, кудрявый, улыбчивый, а он с момента нашей встречи явно изменился в лучшую сторону. Да и с улицы перешёл в дом культуры. Даже совесть настала, что я сначала решила его угрохоть, а потом уже изучать. Вот что в этом потла там нечто в саре привлекает людей. И главное, что в нём находят женщины. Вот и сейчас вокруг него на сцене крутилась блондин Mistey Стерлец. Даже прицелиться для удара не давала. Весь обзор закрывали золотистые волосы и филей, обтянутый голубинким сарафаном. Она то поправляла микрофон, то подавала водичку, то убирала волосы от лица. Да уйди с линии огня. Наконец мне надоело ждать, и я замахнулась, чтобы через секунду моя коса со звоном встретилась с резным посохом жизни. Только сейчас до меня дошло, что блондинка была не на смертном уровне, а на уровне смертей. А блондинка и жизнь это София, Джульетта. я перехватила косу и попыталась обманным манёвром освободить её от сцепки с посохом Софии. Но мой план разгадали, и коса опять с противным скрежетом проехалась по дереву. А самое обидное, что даже царапины на резном оружии жизни не останется. Плавали, знаем. Я пыталась на первом курсе нацарапать своё честное мнение о сестре на тогда ещё казённом посохе с инвентарным номером, наклеенным простым скотчем. Привет, неудачница, с милым оскалом поприветствовала меня двоюродная сестрёнка. "Здравствуй, мандибула". Ничего достойного в голову не пришло, и я обозвала её латинским названием нижней челюсти. Звучало обидно. Сама такая по-детски окрасилась София, подтвердив, что анатомию она не учила. А в следующий момент я получила по сухам полбу, нецензурно ругнувшись, отступила на шаг, чтобы в следующее мгновение ударить древком по пальцам противницы. "Что ты здесь забыла?" извитильно пропищала Софи. "Я думала после прошлогоднего фиаско твой максимум позировать для упаковки тараканьего яда. Надеешься по блату подкинуть тебе упаковочку, чтобы жители твоего мозга вывести?" Парировала я. Следующий удар в голову я отвела и ловко прокрутив косу, намертво заклинила её на элемент резьбы на посохе. Хоть я теперь без оружия, но жизнь тоже не сможет меня колотить своей дубиной, а в рукопашном, как показала практика, я ей надир ру задницу. Выдра мокрая, толстозады держи жабль. Ну и что ты тут делаешь? спросила я. Пишу научную работу. Отчеканила сестричка: "Какое совпадение, а я диплом, поэтому будь любезна, дай мне забрать душу". Размечталась, сквозь зубы процидила она: "Это моё. Ты и наука вещи несовместимые. Вот не запрети папа мне пользоваться магией, я бы уже сейчас выполнила его задание и попевала какао с зефирками". К сожалению, Маккинла взглядом осветительную конструкцию над головой сектанта. Но почему я, как консерватор, не признаю такое оружие жнецов, как серп? Метнул и готово, потом ещё молотом добил. Нет понты дороже денег. Дочь в садника будет работать, как папа, косой. Из состояния задумчивости меня вывело аккуратное интеллигентное покашливание. И уж вовсе добил кратчевый вопрос со стороны сцены. Девушка: "Извините, пожалуйста, не желаете ли дунуть?" Что? Хором удивились мы с Софи. Сектант, скромно ковыряя ножкой пол, протягивал мне небольшую потёртую духовую трубу. "Мм, нет, спасибо", осторожно ответила я. "А вам зачем? Я вижу в вас избранную" торжественно объявил Анастас. Сыграйте на ней, и до да начнётся апокалипсис на этой планете. Я скептически осмотрела трубу. Ну, скажем не апокалипсис, а инфаркт. И не на планете, а у тебя. Куда? схватила я подол Сарафана Софии, когда та метнулась к сектанту. Но тут сестричка совершила подлянку и взмахнув рукой в сторону пожарной тревоги, врубила её. Мне-то было плевать, я пожаров не боюсь, а вот пропагандирующий бессмертие стартанул первым, и вслед за ним зал быстро опустел. На месте зрителей я бы потребовала деньги обратно. В растерянности я глядела пустое помещение, чисто на автомате наматывая голубой шифон на кулак, с негодующим возгласом ткань вырвали. Ты мне кандидатскую сорвала. София с отвращением рассматривала измочаленную тряпку, некогда бывшую ее платьем. И романтический ужин? А ты разве не замужем? хмыкнула я. Ужин с мужем, дура, сестренка гаденько улыбнулась. Впрочем, тебе не понять. Даже смертный от тебя слянял, ходят слухи. Ставлю посох, что ты еще немного походишь в девках, а потом папочка попросит своего старого друга на тебе жениться из жалости. И зачем мне её посох? Шторы на него вешать? Я впала в раздумье, прикидывая, понравится ли Максу такой декор интерьера. По всему выходило, что вряд ли. Сердитым шипением, которому позавидовал бы клубок королевских змей, я подобрала косу и расцепила её с посохом. Хм, а баланс у деревяшки-то фиговый. Учтём. Не лапа инвентарь грязными руками. У меня из рук вырвали посох, грязными. Да я только тебя трогала. Хотя да, надо бы руки антисептиком протереть. Ах ты! Но я уже была готова. Исхватила косу, блокируя удар, затем скинула посох кузины и нанесла свой удар. К несчастью, Косса вновь встретилась с древом, мать его жизни. Правда, в отличие от сестрёнки, я Коссу не выпустила и начала тянуть на себя, уперевшись ногами в ступеньки сцены. Вдруг рядом с нами ослепительно мигнул портал, и потеряв равновесие, мы кубарем покатились по ковру, чтобы приземлившись вдребезги разбить бабушкину любимую статую. Джульетта, громокнул голос Музы, София, это она виновата. Одновременно тыкнули мы пальцами в сторону друг дружки. А ну прекратите, рявкнула бабушка. Что это вы здесь устроили? Вы же сёстры, вы родные частички вечности. Я всегда говорила, что ты молекула, прошептала я. Джульетта, я немедленно вызываю твоего отца. Устроить потасовку в мире смертных. Неслыханная наглость. Хотя нет, родителей здесь будет мало. Я вызываю ваших ректоров. И молите Стиксу, чтобы они не оставили вас на второй год, на третий, мрачно поправила я. София ехидно расхохоталась. Зато стало ясно, от кого папа набрался телекинетических фокусов. Это она на нём их тренировала, и теперь он отыгрывается на детях, или просто мастер-класс дала. Бабушке стоило только пальчиком взмахнуть, как мы с сестрёнкой поднялись в воздух и грохнулись в кресла, стоявшие по разные стороны комнаты. Я положила косу на пол и насупилась. А, отлично, снова облажалась. Максимилиан, Леонардо, бабушка тем временем сотворила новые порталы. Спустя несколько секунд из них вышли мужчины. Смерть в тёмно-сером костюме и как его антипод, молодой и лощёный, весь в белом пальто, магистр Жизнь, имя которого, если верить бабушке, было Леонардо. Где-то я эту черепашку переростка уже видела, вот только где? За последний год столько новых лиц в окружении, что и не вспомнишь сразу. С прошлого года я запомнила магистра жизнь как пожилого мужичка в белоснежной мантии. Тогда, помнится, он крепко разозлился, ведь мы с Максом влетели прямо в Академию жизней. А Макс тогда изображал смертного и чуть не спалился, гад такой. Зато сейчас с интересом и каким-то затаённым весельем смотрит на нас. Мельпомена, что случилось? Максимилиан, Леонардо, я должна довести до вашего сведения, что ваши студентки совершенно неподобающе себя ведут. Согласен, кивнул Макс. Надо наказать. Адептка Мор, следуйте за мной, я назначу вам наказание. Максимилиан возмущённо воскликнула бабушка. Она явно сообразила, в какую сторону потекли мысли смерти, и теперь разрывалось между классической установкой до свадьбы никаких наказаний и возмущением от нашей Софий выходкой. Магистр жизнь не мудрствова лукаво и просто мрачно на всех взирал. Это правильно. Мне всегда говорили: "Помолчи, за умную сойдёшь". Жаль я не слушала. Рассказывайте, наконец сдался под натиском бабушки Макс. Это она виновата. Мы исполнили фокус с пальцами на бис. Я пишу диплом, а я диссертацию. Хватит говорить одновременно, прикрикнула бабушка. По очереди, девочки, Джульетта, слушаю тебя. Сегодня мне выдали тему нового диплома. Практическая часть завязана на сектанте по имени Анастас. В его предках затесались бессмертные. Я пошла в мир смертных, чтобы забрать душу, и встретилась с Софи. Она утверждает, что он тоже в её задании. И как прикажете писать диплом? Ей надо его спасти, а мне умертвить. Она специально взяла эту тему, взвизгнула сестричка. Она знала. Милая, успокойся. Я открыла было рот, чтобы шикнуть на Макса, И тут поняла, что слова эти относились не ко мне. Открыв рот, мы дружно смотрели на магистра жизнь, который стойко, но немного нервно вытержал наше удивление. Точно, так вот на кого смахивал этот Недекаприо. Теперь вспоминаю, было там нечто белобрысое и до ужаса невнятное на свадьбе Совки. Ее внимание на жениха толком не обратила. Сестричка сделала всё, чтобы на свадьбе видно, слышно и заметно было только её любимую. А что там рядом ползало? Так, белый шум. Сделай что-нибудь, рявкнула София. Милая, нужно разобраться. Спишь сегодня на диване. Смерть как-то странно на меня покосился, но я предпочла промолчать. Не мой диван, не мне туда и посылать. Ну и ещё смерть спит в своей спальне, и вряд ли выкуривание его оттуда в гостиную возземит воспитательный эффект. Это выходит, Совкин муженёк дослужился до директора Академии жизни. Ну вот, связался Лео с Софией и ректором стал, а связался Смерть со мной и пост покинул. Кстати, почему это бабушка вызвала его, а не Лору? для драматичности, похоже, или чтобы мне промывали мозги прямо за утренней кашкой. Значит, у жизни и смерти одна жертва, задумчиво протянул Макс. Интересно. Надо выяснить, как такое могло случиться. Джульетта, София, дайте мне свои задания, что вы получили от руководителей. Я нехотя вытащила из внутреннего кармана мантии сложенный в четверо листочек. Софи копалась в жуткой блестящей сумочке, болтавшейся на плече. Когда Макс получил оба листка, то погрузился в чтение. У краткой Софи показало мне язык, а я тихонько щёлкнула пальцами, и сумка сестры затряслась. Асовка завизжала, нащупав там маленькую белую мышку, плюшевую, конечно. Я ж не садюга, так над животным издеваться, но очень реалистичную. Мы ж тут же полетела в меня, пролетела на духом и врезалась в бабушкину статую. Причём статуя эта была бабушкиной в обоих смыслах. Она как раз подменяла подругу у какого-то известного скульптора и не нашла ничего лучше, как вдохновить его на свой бюст. Прямо, скажем, вдохновение вышло так себе. Джульетта разозлилась бабушка. София, прекратите немедленно. Макс Леонардо то ли действительно старались разобраться в происходящем, то ли просто умело делали вид, чтобы не вмешиваться в женские разборки. Наконец Макс навёл морок и вызвал одну из Мойр. Клото, расскажи мне о судьбе смертного по имени Анастас, рождённого 21 октября 1990 года в мире смертных. Я что, справочная? Макс открыл было рот, потом покосился на меня и промолчал. Врифму, что ли, собирался ответить. Клото, не зли меня, я пока ещё всадник. Всадник, всадник, бардака рассадник, проворчала старуха. Надо же, никакого пиетета. Но всё же вредная Мойра принялась копаться в куче обрезанных нитей. Он ещё жив, сказал Смерть. Да вижу, я вижу, что жив. Значит, так. Мойра выудила так светло-зелёную нитку и принялась её внимательно рассматривать. Да-да. Должен был помирить вот в акурат сегодня. И что помешало? Так личная с, э, просьба с э, Самаит приходил, лично просил, за грос у него там. Покойничек-то непростой, а заниматься с ним времени нет. Ну я и переплела и сразу жением дело передала по немного смущённому виду клота, мне сразу стало ясно, что Аит заходил не с пустыми руками. Вот какие всё-таки разные у нас со смертными миры. А проблемы везде одинаковые. И там, и там коррупция процветает. Только у смертных она почему-то особенно ощутимо бьёт по асфальту, а у нас по работе. В смысле, кто-то получил бакшиш, а мы отдувайся. Значит, Анастасу отмерили представиться сегодня, а Ид попросил подождать и дело отправили в жизнь. Нельзя ведь просто так отменить назначенную судьбу. Если Мойра нить судьбы обрезала, а затем восстановила, смертельная опасность человеку угрозить не перестала. И для того, чтобы его спасти, отправляли обычно жизнь, редко когда требовалось восстановить нить судьбы, поэтому такие задания считались для жизни сложными. Неудивительно, что Совки дали такую тему для кандидатской. Так, Клота Погоди, нахмурился Макс. А почему его дело попало к смертям в академию? Выпускникам ведь дают джертв с открытой датой. Есть у нас такая категория покойничков, и подозреваю, они существуют только для того, чтобы молодые смерти практиковались. Потому что кто вообще придумал открытую дату смерти? Это как подарочный сертификат в салон красоты. Можно беречь до памятного вечера в шикарном ресторане, а можно в магазин за хлебом накраситься. Фу, бред всякий в голову лезет. А так смерти мы передали на диплом как раз к лету, пока Аид с другими разбирается. Тут я мучительно покраснела, ибо нет, это, конечно, не косяк, но, пожалуй, всё-таки стоило посоветоваться с моирами. Джульетта вопросительно посмотрел на меня магистр. Ну что, сразу Джульетта. Решила забрать душу сразу и записать на видео, призналась я, чтобы не сбежал. По лицу Макса отчётливо было видно, пытается не заржать. Видать, вспомнил мой прошлый диплом и нашу охоту за ним. Онечего было издеваться, сам во всём виноват и в этом тоже. В прошлом году я сама выбирала жертву и подгадывала ритуал провода в души, так, чтобы показать его комиссии. В этом помню, как всё закончилось и как мы с Максом бегали за ожившим мертвеком, решила подстраховаться, а именно забрать душу сразу и записать весь процесс на видео. Лора разрешила, пояснила в своё оправдание. Она прогрессивный и креативный ректор. Камера изобретения смертных взвизгнула Софи. Это запрещено. Только в непосредственном использовании во время ритуала снимать можно. Тебя даже к защите не допустят. Тебя теперь тоже. Софи насупилась, а я торжествующе хохотнула. Изобретение смертных бе-бе-бе. А то я не вижу, от какого дизайнера платье Софии. Да и бельёшка она тоже известной смертной марки носит. будет гнуть свою про видеосъёмку, требую снять все смертные тряпки. Пусть Анастасия натуральным видом притягивает. Тогда быть может, его прибьёт Леонардо, и у меня убавится работы. Ну что ж, откашлялся Макс. Думаю, мы всё быстро решим. Конечно, ваши темы уже согласованы, но Бабушка осторожно хмыкнула. И что-то мне в этом хмыкине не понравилось. Меня они проведёшь? Я с детства умела чувствовать крадущиеся неприятности. Максимилиан, Леонардо, позвольте мне выдвинуть предложение. Бабушка говорила сладким-сладким голосом, но даже идиоту было понятно, что попробуй ей не разреши высказаться, самому хуже будет. Я предлагаю такой вариант: Девочки-сёстры, их вражда расстраивает обе семьи. Родные люди должны держаться вместе. Поэтому пусть они в качестве жеста примирения и акта наказания выполняют одну научную работу. Не нужно забирать у них темы. Пусть они вместе разыщут жертву и сначала спасут её от смертельной опасности, а затем заберут душу. Вместе Смертьем и жизнью давно пора прекратить эту вражду, а совместная работа поможет девочкам лучше понять друг дружку. Если смерть окунётся в работу жизни и наоборот, мы все только выиграем. Мы с Софи синхронно повернулись к мужчинам. Только через твой труп, предупредили мы. Тут и проявилась разница между Леонардо и смертью. Магистр Жизнь побледнел. О, вечность. Что вообще за имя такое, Леонардо жизнь? Может, прозвище хотя бы. А вот Макс удивлённо приподнял брови, что я расценила как а не офигела ли ты, милая. Милая, но бабушка права, ласково отозвался муж Совки. Не надо ругаться с сестрёнкой. А это будет интересно. Задумчиво протянул смерть. Мне всегда было любопытно, насколько наши способности определяют сущность, и может ли прирождённая смерть работать аистом. У нассёкся, когда сразу два белобрысых исчадия света злобно на него уставились. Ну не любят жизни, когда их с пернатыми сравнивают. Я не удержалась и хихикнула. Значит, решено, осведомилась бабушка. Девочки работают вместе. Я скорчила умоляющую мордочку, зная, что на неё Макс хоть как-то ведётся. Конечно, он понимал, что это исключительно уловка, но хотя бы делал вид, что ему меня жалко. Ещё магистр чувствовал вину за прошлые прегрешения, так что кое-какие плюшки мне всё же перепадали. Но не в этот раз. "А Джули", вздохнуло. "Это твоя семья, и я не могу вмешиваться в неё". Ага, читай. Не хватало мне ещё нажить врага в лице музы, которая впёрлась работать этоким семейным купидоном. Бабушка могла серьёзно осложнить жизнь даже всаднику апокалипсиса. А у них со смертью давно как-то всё не заладилось. И меч любимый он у неё отобрал, запретив разгуливать по городу с холодным оружием. Но поскольку эта тема сложная, он мне подмигнул. то разрешают тебе не описывать теоретическую часть работы жизни. Просто напишешь вступление, ход работы, заснимешь, раз уж Лора разрешила, процесс и приложишь небольшое философское эссе на тему диплома. А так можно? удивилась я. думала, диплом должен быть строгим и научным. Никто ещё на моей памяти не защищался без теоретической части, включавшей в себя кучу выкладок по оценке жизненного цикла жертвы и кучу материала по теории смерти. Нет, если так, то я, пожалуй, даже потерплю совку, ведь без теоретической части диплом становится процентов на 40 проще. Всаднику апокалипсиса можно всё. На то мы и решили. Довольная собой Данельза, бабушка ворковала, что девочки наконец-то поддружатся. По-моему, она сама в это не верила. Бабушка вообще любила странные развлечения. А как по мне, заставить нас ненное количество времени провести плечом к плечу то ещё удовольствие. Как бы дел не натворить. Из бабушкиного дома мы разошлись в противоположные стороны. Софка со своим ручным ректором гордо утопала в сторону района жизней, занощи выблеустители добра. даже селились обособленно от прочих бессмертных. А мы с Максом неспешно направились вдоль Стикса, наслаждаясь вечерней прохладой и речным воздухом. Я немного боялась, что нам встретится кто-то из знакомых, хотя все и так знали, что в саднике дружат семьями, и вряд ли мирно идущей Джульетта Моры в садник смерть у кого-то вызовут ненужные вопросы. Но на воре и шапка горит. Макс шёл так близко, что иногда я случайно Честно случайно, для таких тонких стратегических ходов я слишком неуклюжа. Касалась его руки своей. Дёргалась, как будто он об эбонитовую палочку весь день тёрся. Всю дорогу обдумывала, как отомстить. Не сильно, но так, чтобы ойкнул, и в следующий раз наплевал на всякие там семейные условности. Как ухлёстывать за дочкой друга, так он первый, а как защитить её от тёщи друга, так сразу нейтралитет. Пока я думала, этот бессмертный камикадзе сам подал отличную идею. Как прошёл твой первый день в статусе преподавателя-практиканта? О, мне кажется, они меня полюбили. По крайней мере, Декан Танатос вряд ли получал такие послания после лекции по теории смерти. С этими словами я сунула Максу под нос рисунок, переданный пылким, но вряд ли совершеннолетним поклонником. Это что? Нехорошо протянул магистр, вглядевшись в шедевр. Полагаю, признание. Только пока не поняла в чём. Спрошу у Лоры, как она справляется с такими темпераментными студентами. Веслом хороновым отмахивается, рыкнул магистр. Я сначала фыркнула, а потом вдруг немного испугалась. уж слишком суровый был у садника вид. Блин, похоже, совсем скоро моя жизнь очень осложнится. Рано или поздно Максу надоест играть в соседи по общаге. Он решит, что я уже достаточно на него позлилась, и и будет мне капец, потому что пусть у меня и мало опыта в романтике и семейной жизни, но я точно знаю, что такие как магистр своё не отдают и ревнуют страшно. Бессмертные вообще в чувствах не стесняются, а разъярённые бессмертные. А ещё она прочь забыла о странном предложении сектанта сыграть на трубе и не рассказала об этом Максу. Скорее, конечно, пожалела. Но день, когда я стану внимательной, ответственной и разумной, обязательно отметят в календаре жирным красным цветом. Дважды